Смит неторопливо шел вперед. Теплый ветерок нежил его лицо. Он что-то напевал и умолк, только когда молодой человек, примерно одного с ним возраста, чуть не налетел на него, обогнув угол. «Извините», — сказал молодой человек. «А, Смит!» Смит поглядел на него с дружеским расположением. «Товарищ Джексон», — сказал он, Какая встреча? Единственный из встречных, кого я хотел бы повстречать. Свернем куда-нибудь, товарищ Джексон, если у тебя нет срочных дел, и восстановим силы чашкой чая. Я хотел бы нагреть семейство Джексонов на эту чашку, но мне сообщили, что твоей жены нет дома. Майк Джексон засмеялся. Филис дома? Она... — В таком случае, — сказал смит скорбно, — сегодня свершилось темное дело, ибо мне не открыли двери. Не будет преувеличением сказать, что меня прогнали за шей. это хваленое Джексоновское гостеприимство. — Филлис устроила чай для своих школьных подруг, — объяснил Майк. Она велела служанке говорить всем, что ее нет дома. Меня тоже туда не пускают. Достаточно, товарищ Джексон. Тепло, сказал Псмит. Если уж вас вышвырнули вон при всей любви, почитании и послушании, какие жена вам обещала перед алтарем, то кто я такой, чтобы жаловаться? И, пожалуй, можно утешиться мыслью, что мы еще дешево отделались Эти сборища школьных подруг не для сильных мужчин. Хоть мы и превосходное общество, товарищ Джексон, но без сомнения оказались бы лишними. И весьма, весьма беседа, полагаю, будет состоять исключительно из воспоминаний о милой школе, из истории о тайных оргиях, с какао в дортуарах. И о том, что сказала преподавательница хороших манер, когда Анджелу застигли в кустах с табачной жвачкой во рту. Да, полагаю, мы лишились не столь уж многого. И, кстати, новое жилище меня не очень-то вдохновило. Правда, я видел его лишь снаружи, но... Да, оно меня не очень-то вдохновило. Лучшее, что нам в карману. А кто я такой, сказал Псмит, чтобы попрекать друга моего детства бедностью, особенно когда я сам стою на краю полной нищеты? Ты? Лично я, за унывный вой, который ты слышишь, испускает волк нужды, примостившись у моего порога. Но я думал, твой дядя платит тебе приличные жалования. Платил, платил. на наши с дядей пути расходятся. С этой минуты он, так сказать, пойдет верхней дорогой, а я пойду нижней. Сегодня я у него обедаю и за орехами с вином сообщу ему печальную новость, что я намерен уйти из фирмы. Не сомневаюсь, он верил, что оказывает мне услугу, приобщая к своим рыбным делам. Но даже краткое знакомство с ними убедило меня, что это не моя сфера. Шепот шуршит по клумбам, Смит не нашел своей ниши. Я, продолжал Смит, человек разумный и понимаю, что человечеству необходимо снабжать рыбы. Я и сам иногда не прочь съесть кусок рыбы, но профессиональная деятельность фирмы, которая имеет дело с материалом в сыром виде, слишком далека от трудов, коим я хотел бы посвятить свою жизнь. Напомни, при случае, чтобы я рассказал тебе, каково это выбираться из постели в четыре утра и отправляться на Биллингейтский рынок работать в поте лица. Бесспорно рыба приносит деньги, дядя, она принесла их бочки и бочки, но я чувствую, что для талантливого молодого человека в жизни должно быть еще что-то, и нынче я ставлю точку. А чем ты займешься? Это, товарищ Джексон, более или менее в руках богов. Завтра утром, я думаю, пройти по бюро найма и выяснить, как котируются на рынке талантливые молодые люди. Не можешь ли порекомендовать какое-нибудь? Филис всегда обращается в бюро мисс Кларксон на шафт сберя но... Бюро мисс Кларксон на Шавстбери-Авеню. Окажу особое внимание. Да, кстати, ты видел сегодняшнюю Морнинг-Глоб? Нет, а что? Я поместил в ней объявление и в нем изъявил свое согласие. Нет, свою готовность выполнить любое поручение или работу, не имеющие отношения к рыбе. Я уверен, что ответы пойдут косяками. Я предвкушаю, как буду провеивать эти груды, отбирая наиболее желательные предложения. Да, сейчас найти работу трудно, с сомнением, сказал Майк. Нет, если ты предлагаешь нечто сверхособое, ну, что можешь предложить ты? Мои услуги, ответил Смит с легким упреком. В качестве чего угодно, никаких ограничений я не ставлю. «Не хочешь ли прочесть мой манифест? У меня в кармане есть экземпляр». И Псмит извлек из кармана своего безупречного жилета сложенный листок. «Буду рад выслушать твое мнение, товарищ Джексон. Я не раз говорил, что по части здравого смысла с тобой мало кто сравнится». Объявление, которое за несколько часов до этого так ободрило высокородного Фредди Трипфуда, курительной замка Бландингс. на майка по натуре серьезного и уравновешенного произвело несколько иное впечатление он прочел листок и продолжал молча смотреть на него изящно ты согласен сказал смит коротко и ясно ну еще бы еще бы неужели ты действительно думаешь поместить эту чушь в газете спросил майк уже поместил «Как я тебе сказал, оно напечатано в утреннем выпуске, и завтра в этот час я без сомнений начну сортировать первые предложения». Майк невольно вспомнил жаргон школьных лет. «Ну ты осел!» Смит выдворил листок в карман жилета. «Ты огорчаешь меня, товарищ Джексон», — сказал от тебя-то я ожидал более широкого взгляда на вещи». «Собственно говоря,» Я ждал, что ты тут же помчишься в редакцию этого органа, печати, и поместишь в нем сходное объявления. Но никакие твои возражения не омрачат моего бодрого духа. Клич. Клич несется по Кенсингтону и его окрестностям. Смит двинулся. В каком направлении, Клич не уточняет, но эти сведения принесет будущее. А теперь... Товарищ Джексон просочимся вон в ту кондитерскую и поднимем за успех полную чашку чая. Я провел особенно тяжкое утро среди тряски и мне просто необходимо освежиться. После того как Смит удалил свою яркую личность с тротуара Фоллингфорд-стрит, прошло минут двадцать. А затем ее унылость вновь была несколько скрашена. Улицу сковывала литургия второй половины дня. Иногда из-за угла погромыхила и появлялась тележка торговца. И время от времени под сенью вечно кустов куда-то целенаправленно побирались кошки. Но без десяти пять по ступенькам номера восемнадцатого сбежала девушка и позвонила. Это была девушка среднего роста, стройная, тоненькая, а светлые волосы, радостная улыбка и мальчишеская гибкость фигурки вносили свою лепту в общее впечатление бодрой веселости, которая подкреплялась тем, что, как все девушки в этом сезоне, черпающие идеи своих туалетов Парижа, одета была в черное. С дверь открыла маленькая служанка. — Миссис Джексон, дома? — спросила девушка. — Она меня ждет? Я, мисс Халлидай? — Да, мисс. Дверь в глубине узкой прихожей открылась. — Это ты, Ева? Фил, прелесть моя! Здравствуй! Филлис Джексон пролетела по прихожей, как гонимый ветром лепесток розы, и кинулась в объятия Евы.